Глава 36. Таинственная погрузка. Не напрасно зелёный дятел издавал свой предупреждающий крик. Как и предсказывал Джек Уингейт, скоро пошел проливной дождь. Он шел, когда капитан Райкрафт вернулся в отель, и продолжал с перерывами идти весь день. И на следующий вечер он опять лил, как из ведра. Река поднялась, Сотни ручьёв и притоков от самого Плин-Лимона до устья вносили свою лепту. И наконец, Вага, обычно чистая, спокойная и прозрачная, сейчас пребывала мутным и бурным потоком. К тому же дул сильный ветер, и его порывы, касаясь поверхности воды, поднимали её волнами с пенными вершинами. Науая этот вечер опасен для лодки, на которой не хватает грибцов, или которая плохо управляется. И тем не менее, одна лодка собирается отплыть. Всю вторую половину дня она простояла у причала в небольшом боковом ручье напротив Лангарена, в том самом ручье, который протекает по долине с домом Ричарда Демпси. Именно там Гвенвин и Элеонор Лис видели браконьера и священника в день столкновения с хулиганами из Фореста. И почти в этом же месте стоит судно, но не коракл, а большая четырехвесельная лодка, того типа, какими пользуются лодочники Нуаи. Сейчас она стоит носом к берегу, привязанная к дереву, чьи ветви нависают над ней. Весь день рядом с ней никого не было, и вряд ли кто-нибудь ее видел. Она на некотором удалении от русла, в тени нависающих кустов, и с реки ее не увидеть. А Вдоль ручья нет ни дорог, ни троп. Да и причала здесь тоже нет. Очевидно, лодку поставили сюда временно. Цель становится ясна только после захода солнца. Как только пурпурные сумерки сменяются ночной темнотой, и дождь снова начинает стучать по уже промокшей листве, среди деревьев, густо вдоль ручья, показываются три человека. Кажется, они не замечают дождя, хотя он струится потоками. потому что идут они из долины со стороны дома Демпси и направляются к лодке, где никакого убежища от дождя нет. Но если возможность промокнуть их не беспокоит, то что-то все таки тревожит. Иначе зачем бы они шли так осторожно и говорили приглушенными голосами? Это особенно странно в месте, где их никто не может увидеть или услышать. «Тело найдут через день-два. Возможно, завтра. Во всяком случае, скоро. Многое зависит от состояния реки. Если наводнение будет продолжаться и вода останется мутной, может пройти несколько дней, прежде чем она прояснится. Но это уже неважно. Путь вам расчищен, месье Мердок. Ну что вы советуете мне сделать, отец? Я хотел бы получить ваш совет. Дайте мне точные указания обо всем». Прежде всего, вы должны появиться на том берегу реки и принять активное участие в поисках. Если не появится такой близкий родственник, как вы, это покажется странным. Ведь мир не знает о маленькой ссоре, несколько затянувшейся, которая произошла между вами. А если и знает, то ваше отсутствие даст повод к еще большему скандалу. Злопа очень заразительно. Она сама даст повод к догадкам и подозрениям. Это вполне естественно. Человек, двоюродная сестра которого загадочно исчезла, не интересуется, что с ней стало, и когда ее найдут утонувшей, не проявится чувство, ей-богу, да вас могут линчевать за это. Это верно, соглашается Мердок, думая о том, каким уважением и популярностью пользовалась его кузина среди соседей. Вы советуете мне появиться в Лангарене. Обязательно. Появитесь там завтра же, не откладывая. Можете прийти к концу дня, сказав, что зловещее известие дошло до вас в Глингаги только сейчас. Ведь вы действительно живете на отшибе. В корте к вашему появлению будет много народу. Судя по тому, что я узнал от своих источников, там завтра будут проложать усиленно искать. Искали бы и сегодня, если бы не эта старуха с ее романтическими фантазиями. Последняя из них, как рассказала мне Клариса, что мадмуазель убежала с гусаром. Но тут обнаружилось написанное им письмо, которое доказывает, что тайного побега не было, по крайней мере, с ним. При таких обстоятельствах завтра, как только рассветёт, начнутся усиленные поиски по всей округе. Поднимется такой шум, что вы не можете не услышать, и все будут ожидать, что и вы подадите голос. Чтобы проделать это эффективно, вы должны появиться в Лангарене и в нужное время. В ваших словах есть смысл. Вы настоящий Соломон, отец Роже. Я там буду, можете мне поверить. Вы еще что-нибудь придумали? Изует некоторое время молчит, погрузившись в размышления. Эти двое ведут рискованную игру, и нужна предельная осторожность. и самое тщательное обдумывание. Да, наконец отвечает он. Я придумал еще много другого, но все это зависит от обстоятельств, в которых будет достигнута ваша цель. А пока вы должны вести себя очень осторожно. Месье. Пройдет четыре дня, если не больше, прежде чем я вернусь. Тело могут обнаружить даже завтра, если догадаются привлечь драги или другие приспособления для поиска. Но все же я считаю, пройдет какое-то время, прежде чем убедятся, что она утонула. Ни в коем случае не высказывайте такое предположение. И если поиски будут вестись, постарайтесь незаметно уводить их в любом направлении, кроме верного. Чем дольше будут искать, тем лучше для наших целей. Понимаете? Да. Когда со временем найдут Вы сумеете продемонстрировать свое горе. Если будет возможность, намекайте на капитана Райкрафта. Он сегодня утром уехал из гостиницы. Никто не знает, куда и почему, уехал в спешке. И это, конечно, вызовет подозрения. Возможно, его будут искать и арестуют за убийство мисс Мисвин. Странная последовательность событий, не правда ли? Действительно. Кажется, сама судьба участвует в нашем заговоре. И если мы потерпим неудачу, то только по собственной вине. Это напоминает мне, что мы не должны терять времени. Один час такой темноты стоит века, или в данных обстоятельствах тысяч фунтов годового дохода. Быстрей. И он стремительно идет вперед, плотнее запахнувшись в плащ, чтобы уберечься от дождя. который теперь потоками струится меж деревьев. Мердок следует за ним, и эти двое, задержавшись из-за столь серьезного разговора, быстро идут вслед третьему, ушедшему вперёд. Но не догоняют его, пока он не добирается до лодки и не опускает в нее свою ношу, такую тяжелую, что он пошатывается и спотыкается в неровных местах. Это какой-то большой сверток продолговатой, неправильной формы, и такого размера, что когда его укладывают в лодку, он занимает большую ее часть. Видя, что все это проделал Коракл Дик, можно подумать, что он собирается доставить результат своего браконьерства какому-нибудь любителю дичи или лосося. Но слова, которые произносит священник, сразу отвергают такую возможность. Произнесены они вопросительным тоном. Ну мой браконьер Вы доставили мой багаж. Он в лодке, отец Роже». «Все готово к отплытию, как только ваше преподобие войдет в лодку. Хорошо. А теперь, месье, добавляет он, поворачиваясь к Мердеку, и опять говоря полушепотом, Если вы свою роль сыграете хорошо, вернувшись, я застану вас на пути к тому, чтобы стать владельцем Лангарена. До того времени, прощайте. С этими словами он ступает в лодку и садится на корме. Лодка, которую отталкивают мускулистые руки, задевает за ветви, и ее быстро подхватывает течение реки. Льоин Мердок остается на берегу ручья. Он может идти куда хочет. Скоро он идет, но не к опустевшему дому браконьера и не к себе домой. Он направляется в уэльскую арфу. чтобы послушать дневные сплетни и узнать поразительную новость, если она успела достичь переправы Рага.